Глава 4. Фрейлина покойной императрицы Марии Александры, дочь Великого Тютчева и супруга Ивана Аксакова Анна Федоровна, была удостоена аудиенции молодой императрицы. Когда-то в час восшествия на престол Александра II она подарила Марии Александровне маленькую старинную икону Троицы которая оставалась в ее киоте, и после кончины императрицы была возвращена Анне Федоровне. Теперь через великого князя Сергея Александровича Тютчева послала икону новому государю. Анна Федоровна не ожидала этой милостивой аудиенции и даже не имела в Петербурге необходимого гардероба, чтобы явиться в полутрауре. Ей пришлось надеть шляпку и платье сестры Дарьи Федоровны, у которой она остановилась, и взять шаль у камер-фрау великой княгини Александры Иосифовны Анны Петровны Макушиной. Разговор происходил в большом салоне Аничкова дворца. Тютчеву предупреждали, что Мария Федоровна в положении, что она от этого подурнела и чувствует себя не в духе. Анна Федоровна нашла императрицу похудевшей, но вид у нее был не так уж плох. Пользуясь давней близостью отношений, она прямо спросила. — Ходят слухи, Ваше Величество, что вы беременны. Так ли это? Нет, — Нет-нет, — улыбнулась Мария Федоровна. — Мы не ждем прибавления семейства. Я вполне здорова и чувствую себя хорошо. — Но не боитесь ли вы, Ваше Величество? — Опасности, которые угрожают вашему супругу и вам. О, нет, тотчас же отозвалась царица. Я благодарю Бога, что ни минуты не теряла бодрости дух. Я до такой степени проникнута чувством, что все мы в руках Божиих. Тютчевой показалось, что Мария Федоровна боится, как бы ее гостья не затронула темы цареубийства, о котором ей Наверняка тяжело было говорить. Поэтому Анна Федоровна тут же перевела разговор на основанный ею в Москве приют для сирот и попросила государыню взять его под свое покровительство. Молодая императрица продолжала благотворительную деятельность своей покойной свекрови. Супруга Александра II, можно сказать, только и жила этим. Она положила начало многим преобразованиям учредила женские гимназии и женские епархиальные училища, организовала Красный Крест, отказываясь в годы русско-турецкой войны даже шить себе новые платья и отдавая все свои сбережения вдовам, сиротам, раненым и больным. Теперь Мария Федоровна продолжила эту благородную традицию. — С большим удовольствием, — сказала царица, — и как только буду в Москве, обязательно навещу ваш приют. В это время из кабинета императора вышел его брат, великий князь Алексей Николаевич, красавец и лавелас, правда, уже заметно обросший жирком. Узнав, что у государни Тютчева, он поспешил рассказать о впечатлениях от речи ее мужа. — Фурор, Анна Федоровна, фурор! Своим обычным насмешливым тоном воскликнул он, — я не знаю, произвела ли речь фурор, — сухо отвечала тютчева, — я знаю только, что были по достоинству оценены здравые мысли, талантливо выраженные. Великий князь не дал ей договорить, что бы ни сказал ваш муж, о России придется в конце концов прийти к Конституции. Какую же конституцию желает Ваше Высочество? Теперь уже Анна Федоровна не скрывала на смешливости тона английскую, французскую, германскую, бельгийскую. Ну, Само собой, разумеется, конституцию, соответствующую стране. А если страна не желает отнять у государя власть, которую ему доверила, чтобы передать ее в руки партии так называемых либералов, ведь они совершенно чужды народу. Вопрос такой важности не может быть решен в Петербурге при закрытых дверях, прежде чем заносить руку на краеугольный камень социального и политического строя России, нужно прежде всего узнать, чего хочет страна. А чтобы страна могла высказать то, чего хочет, нужно, чтобы она была правильно представлена. Но очень сомнительно, чтобы в настоящее время, да и в недалеком будущем, страна была достаточно зрела, чтобы иметь такого рода представительство. Великий князь Алексей Николаевич, видимо, не ожидал встретить во фрейлине покойной матушки второго Ивана Аксакова и заметно растерялся. Он пробормотал несколько дежурных фраз и поспешил раскланяться. Анна Федоровна, еще не остыв, продолжала свои излияния уже императриц. У его высочества есть смутная мысль, что нужно быть либеральным и сделать что-нибудь либеральное для страны. В этом отношении он таков, как большая часть петербургского общества. Увы, оно полагает, что достаточно заимствовать у Запада некоторые либеральные учреждения и применить их к России как непогрешимую панацею для того, чтобы все словно в сказке устроилось. Никто из них ни на минуту не останавливается на том простом соображении, что Россия — совершенно своеобразный организм. Она обладает очень определенной индивидуальностью, с присущими ей условиями существования, от которых зависит и закон ее развития. Здесь Тютчева почувствовала, что утомляет царицу, которая встала, чтобы отпустить ее. Тогда она сказала почти невольно, так как совершенно не думала об этом. — Ваше Величество, я бы так хотела видеть государя. — Подождите, — ответила Мария Федоровна, — я посмотрю, не занят ли он. Вскоре императрица вернулась со словами «Пойдемте ко мне в будуар. «Государь придет туда». Александр Александрович появился в будуаре через несколько минут и с сердечностью пожал тютчевый руку. — Я очень рад, что могу лично поблагодарить за образок, который вы мне прислали. Вы не могли доставить мне большего удовольствия. Я был тронут. Анна Федоровна была сильно взволнована и, можно сказать, изумлена и поражена, слушая государя, а тем более глядя на него. Она знала Александра Александровича с детства, так как вступила в должность фрейлины к покойной императрице, когда ему было восемь-девять лет. Большая честность и прямота мальчика привлекали к нему общие симпатии. Но в то же время он был крайне застенчив, и эта застенчивость, вероятно, вызывала в нем резкость и угловатость, что часто встречается у тех натур, которые для внешнего проявления требуют тяжелого усилия над собой. Во взгляде, в голосе и в движениях Александра Александровича было нечто неопределенное, неуверенное, и тютчево подмечало все это еще много лет тому назад. Теперь, глядя на императора, она с изумлением спрашивала себя, каким же образом произошла эта полнейшая перемена? Откуда появился этот спокойный и величавый вид? Это полное владение собой в движениях, в голосе и во взгляде. Это твердость и ясность в словах, кратких и отчетливых. Одним словом, это свободное и естественное величие, соединенное с выражением честности и простоты, бывших всегда его отличительными чертами. Невозможно говорила Тютчева себе, видя его не испытывать сердечного влечения к нему и не успокоиться, по крайней мере отчасти, в отношении огромной тяжести, выпавшей на его богатырские плечи. В нем видны такая сила и мощь, которые дают надежду, что бремя как бы тяжело оно ни было, будет принято и поднято с простотой чистого сердца и с честным сознанием обязанностей и прав, возлагаемых высокой миссией, к которой он призван Богом. Видя его, понимаешь, что он сознает себя императором, что он принял на себя ответственность и прерогативы власти. Его отцу всегда не хватало именно этого инстинктивного чувства своего положения, веры в свою власть. Она сидела возле императора Александра Александровича и почти завороженно слушала его. — Я читал все статьи вашего мужа за последнее время. Своим мягким и глубоким грудным голосом говорил царь. — Скажите ему, что я доволен ими. В моем горе мне было большое облегчение услышать честное слово. Он честный и правдивый человек, а главное, он настоящий русский, каких, к несчастью, мало, да и даже эти немногие были за последнее время устранены. Но этого больше не будет. — Слава Богу, Ваше Величество! — воскликнула Тютчева. — Как все мы, русские люди, ждали этого слова! — Я сочувствую идеям, которые высказывает ваш муж, — продолжал государь. — По правде сказать, его Русь — единственная газета, которую можно читать. — Что за отвращение вся эта петербургская пресса? Именно гнилая интеллигенция, и они воображают, что теперь подходящий случай, чтобы ставить мне условия, как бы не так. Воображаю, какой шум поднимет либеральная пресса по поводу речи моего мужа, — заметила Тютчева. Император улыбнулся. — Да, мне доложили об этом заседании. Я знаю все подробности от графа Игнатьева, который там был. Кое-кто нашел неуместным, что он, будучи членом Государственного совета, присутствовал на заседании Славянского комитета. Но я ему сказал, что он хорошо сделал. Мне показали адрес, который мне должен поднести комитет. Я внес в него некоторые изменения. Есть вещи, о которых в настоящее время преждевременно говорить. Да, кроме того, инициатива по этому поводу должна исходить только от меня. Александр Александрович, конечно, имел в виду идею созвать Земский собор. Тютчева заговорила о том горе и стыде какие испытывает всякий русский при мысли о страшном преступлении, цареубийстве, ответственность за которое падает на всю страну. «Нет, живо, — Нет, — живо возразил государь, — страна тут ни при чем. Это кучка негодных и фанатичных мятежников, введенных в заблуждение ложными теориями. У них нет ничего общего с народом. Теперь нужно позаботиться оградить школы, чтобы яд разрушительных теорий, проникших в высшие классы, не отравил массы простого народа. К сожалению, выяснилось, что Желябов, стоявший во главе заговора, крестьянин. Мне прислали письмо другого террориста, Кибальчича. Это изобретатель, угодивший в преступную шайку, можно сказать, случайно. И в то же время один из главных виновников злодеяния. Император поднялся и с трудом, словно каждое слово причиняло ему боль, произнес «Главари шайки будут повешены».